Да я и сам думаю, что так оно и есть. Ты не хочешь остаться и не можешь уйти. Уточни Лурк. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Но нам показалось, что тебе уже доводилось открывать двери между мирами. Доводилось, с горечью кивнул я. Только я никогда не делал это самостоятельно. Мне помогали Мудрые и всемогущие умники до сих пор всегда оказывались рядом, когда это требовалось. А вот сейчас за моей спиной никого нет, и это в корне меняет дело. Я же вам сказал, с тех пор, как я обнаружил себя в кабинете Таункрахта, у меня ничего не получается. Какие уж там двери между мирами? Я вообще ни на что не гожусь. Может быть, потому что я попал сюда не по собственной воле, а в результате чужих экспериментов. Так бывает. «Все бывает», — неопределенно согласился Урк. «Ты говоришь неправду. Или не всю правду?» — внезапно вмешался один из его товарищей. «Ни на что не годишься. Как же? Хинфа не смог тебя убить. Мы знаем, что Сох поцелали к тебе одного из лучших, Хинфа, и дело кончилось с тем, что он умер, а ты так и не проснулся». Я вот как раз проснулся, вздохнул я. Да, у него ничего не вышло, но я ничего не делал, чтобы ему помешать. Может быть, он просто был не в форме? Не говори ерунду. Всехи инфо великие маги, серьёзно возразил Урк. Просто твоя сила столь велика, что он не смог с тобой справиться. А почему в таком случае я сам ничего не могу? несчастным голосом спросил я.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 Они вообще были не слишком могущественными, эти удивительные существа. Во всяком случае, в моем понимании. Странные, необычные и иные, да, но отнюдь не могущественные. Сам не знаю, как мне удалось так быстро с ними разобраться. Вообще-то со мной бывает. Я человек чужого настроения. Один из тех странных ребят, которые способны впасть в депрессию через пять минут и... После того, как войдёт в помещение, где ошивается пара-тройка глубоко несчастных людей, или испытать головокружительный приход, случайно усевшись в автобусе рядом с паренком, который только что обожрался каких-нибудь дурацких наркотиков. Хуже всего было чужое похмелье. Порой мне приходилось расплачиваться за дурацкую привычку своих ближних мешать джин с пивом, а потом спать в той же комнате, что и я. Но вот чтобы так, как сейчас, оказаться наедине с совершенно чужими мне существами и почти сразу, без тени сомнения, понять, чего они стоят, такого со мной ещё никогда не было. Тем не менее, я не содрогнулся от невыносимой боли в груди. Наверное, в моём организме наконец-то благополучно перегорели какие-то полупроводники, ответственные за отчаяние. В последнее время им пришлось работать с удесятерионной нагрузкой.